Люся. В семье она была словно чужая. Родители Люсю постоянно попрекали. То много ешь, то вещей не бережешь, то неряха, то неумеха. Старший брат, тот царствовал. Умница, красавец, круглый отличник. Веснушчатая пышечка Люся была младше на два года, и она всерьез считала, что ее родили только за тем, чтобы у Его Величества была бесплатная прислуга. Чтобы было кому выслушивать его жалобы на дураков-преподавателей, убирать вещи, которые он разбрасывал по своей квартире, мыть за ним посуду, стирать белье. Родители с этим уже не справлялись». Во-первых, оба работали, а во-вторых, по их мнению, дочка не удалась. Веснушчатая, толстая, рыжая. Глупая, потому что не круглая отличница, как брат. И бесхарактерная, поскольку ничего ей в жизни не добиться, пусть будет на побегушках у того, кто, без сомнения, со временем станет гордостью семьи. Старший брат учился в престижном техническом вузе. Именно он и пригласил подружек на танцы. Где я встретила своего Диму. Как-то вечером нехотя бросил сестре. — У тебя ведь наверняка есть подружки, а мне поручили подобрать контингент. Завтра заеду что-нибудь, выберу. Брат активно занимался общественной работой. Организация вечеров входила в круг его обязанностей. Ему давали пригласительные билеты, которые надо было распространить среди студенток. И вот Слава заехал за сестрой на новеньких «Жигулях» и теперь рассматривал, нисколько не стесняясь, выходивших из здания института девушек и искалил зубы. Вот что значит бабский факультет. Полно хорошеньких. Жигули первой модели, копейку, получил недавно по очереди отец, передовик производства. Каменщик, золотые руки. Пять лет отстоял, пока на общем собрании в торжественной обстановке ему не был вручен заветный талон на покупку машины. Но ездил на ней, естественно, любимый сын. Ада и Ная, увидев красивого, модно одетого парня, да еще на новенькой машине, засмущались, и, сказав подружке, пока побежали в ближайший магазин, якобы за хлебом. Брат долго смотрел им вслед, а Люся непонимающе спросила, что значит подобрать контингент? — Пригласить на танцы побольше хорошеньких девушек, балда. Тебя это не касается, но эти две ничего, и даже очень ничего. Беру. Но ведь без тебя они не пойдут. — Я не знаю. «Не пойдут», — уверенно сказал брат. «Я же вижу, круговая порука. Один за всех и все за одного, так что ли?» — он рассмеялся. «Вот и давай, действуй». «Кстати, блондинка — это кто?» «Ада, а темненькая Ная — Наина». «Ада, значит», — задумчиво протянул брат. «А почему Ада? Странное имя». Ее предки были поляки, с гордостью за подругу сказала Люся. Вот, значит как, ада из ада. Хотя сама светленькая, хорошенькая. Из ада скорее та, другая, брюнетка. Девочка, что надо? Заманчива. — Ну так что, приведешь? Грубо спросил брат. Люся ни в чем не могла ему отказать. Величество приказало, рада стараться. Ведь она всего лишь прислуга, которая должна исполнять все его прихоти. И работу библиотекаря Люси выбрала только потому, что она была спокойной. И можно было, сидя в маленьком филиале за столиком, на котором аккуратно расставлены формуляры, вязать, допустим, шарф брату или теплый носок. Она уже присмотрела себе место работы. На первом этаже дома, который находился в соседнем дворе, Сейчас там сидела сухонькая старушка в круглых очках, похожая на сову. Но через несколько лет старая библиотекарша уйдет на пенсию. И там, в двух комнатах, будет царить Люся, которая к тому времени как раз и закончит институт. Ох, как же ей там будет хорошо! Надо только за цветами хорошенько ухаживать, а то у старушки они вянут. Купить голубенькую лейку с розочками. Принести из дома герань зажмурившись люся представила эту лейку белые занавесочки душистую герань на окошке и даже чувствовала ее запах вот оно счастье о другом люся и не мечтала замуж ей не выйти с такой то внешностью и характером мямля и робкая. глаза в пол с парнями даже заговорить стесняется что ж Будет нянчиться с племянниками, детьми брата, как нянчится сейчас с ним самим. Сердце у Люси было доброе. И она чуть ли не каждый день захаживала в крохотный филиал. Приносила старушке домашнее печенье и рассказывала о занятиях в институте. Та все понимала и каждый раз, вздыхая, говорила. — Уж я, Люсенька, придержу это место для вас. Конечно, вы и сейчас можете работать переведясь на заочное отделение, но с образованием-то лучше. Учитесь, Люсенька, вам еще четыре года учиться. И Люся понимала, что уходить на пенсию ей не хочется. Она же была девушкой доброй и, что называется, без крыльев, с одной единственной мечтой — о месте библиотекарши в филиале в соседнем дворе и на танцах привычно подпирала стенку почти всю осень. Ная танцевала с Димой, Ада с ее братом Славой, иногда с другими, Алюся смотрела на них, умиляясь. Она нисколько не завидовала. Ну, ни чуточки. Так уж распорядилась судьба. Одним царить, другим стоять в сторонке, на обочине жизни. И когда скромный молодой человек в мешковатом костюме краснея спросил «Разрешите?», Люся удивленно оглянулась. Кому это он? Но поблизости никого из девушек не было, и, ткнув пальцем в грудь, она с неподдельным удивлением спросила. — Я? — извините, — еще больше засмущался молодой человек. — Если я что не так... Нет, нет, что вы, я готова! И она дернула юбку, словно пионерка, которую назначили в почетный караул, и сделала шаг навстречу симпатичному молодому человеку. Он был среднего роста, коренаст, широк в плечах, лицо приятное. Хотя приглядеться к нему повнимательнее она так и не решилась. Танцевала, глядя в потолок и чувствуя, как лицо заливает краской. «Вы откуда будете?» — спросил ее партнер. Держался он от Люси на почтительном пионерском расстоянии. «То есть? Откуда приехали?» откуда. То есть я из Москвы?» «Так вы москвичка», — сказал он с уважением. «А я думал, тоже деревенская, своя. А я с... под Тамбова, по направлению. Как... как? В Плехановском учусь на экономиста», — с готовностью пояснил молодой человек. Он заметно смущался и говорил сбивчиво. «Целевое направление. Колхозу нашему шибко экономиста нужны. Передовой колхоз. Сила. Как с армией пришел, так меня сюда направили». «Считать умею шибко-быстро. Три года. Обязательно должен потом отработать. В колхозе. Меня друг сюда пригласил. Он тут-то и учится. Тоже с Подтамбова приехал. Тамбовские мы и села. Одноклассники. А вы, значит, москвичка. А как вас зовут? Люся. А меня Петя. Пётр, то есть. Люся, можно я потом еще с вами потанцую?» «Конечно». С готовностью кивнула она. — Что это за чучело? — спросил брат, когда кавалер оставил Люсю и скромненько отошел в сторонку. — Это Петя, — краснее сказала она, — будущий экономист по целевому направлению из Тамбова. Ха — Ха-ха-ха! Ну и урод! А костюмчик на нем, а? Умора! Брат еще долго заливался смехом, но Люся впервые проявила характер. Она еще и еще раз танцевала с Петей и даже пригласила его к себе домой. Родителям Петя, естественно, не понравился. «Если б москвич, — с сожалением сказал папа, — хоть бы такому увольню тебя на руки спихнуть. Но о том, чтобы он здесь поселился, и думать не смей, поняла? Тем более о детях. Только лимиты нам здесь не хватало. Плодить. А может быть, — робко заикнулась мама. «Цыц! Дура, я сказал нет и точка». Отец положил на стол тяжелый кулак и выразительно посмотрел на дочь. Люся невольно втянула голову в плечи. Раз папа сказал... Сам он приехал в Москву из деревни лет 30 назад и женился на такой же лимитчице, маляре-штукатуре. Долго жил с женой в общежитии, потом в коммуналке. Там же и детей завели, чтобы в итоге получить хорошую трехкомнатную квартиру. И вот теперь был категорически против лимиты в собственном доме. А своих детей называл коренными москвичами. Сын был с ним целиком и полностью согласен. С Петей Люся стала встречаться тайно. Нравился он ей, и все тут. И в Люсиных мечтах он занял достойное место. Она теперь представляла, прикрыв глаза, как вяжет теплые перчатки Пети, сидя в своем филиале. Или носок. Однажды уже в конце ноября родители вместе с братом ушли на смотрины. У брата появилась девушка из хорошей семьи. А ты, Тетеха, нам все только испортишь. Сиди дома, велел отец, и она позвонила в общежитии Пете, мол, можно посидеть в тепле, телевизор посмотреть. Петя пришел с бутылкой вина и Люся, которая никогда раньше не пила, захмелела мгновенно. Не слишком трезвый Петя опомнился только, когда лежа в постели глянул на часы. А когда твои родители придут? И тут только Люся спохватилась. Что же они наделали? Она была в таком ужасе, что, проводив Петю и наскоро прибравшись, забилась в свою комнатку и легла в постель, накрылась одеялом с головой, чувствуя себя преступницей. Ее колотила мелкая дрожь. Они пришли глубокой ночью, пьяные, а на утро сказали краснеющие Люсе. «В июне свадьба! С большой родней будем, с богатой!» «Говорил я тебе, что Славка выйдет об люди!» Когда об этом узнала Ада, она почему-то громко рыдала. Но Люсе было не до того, она пряталась от Пети. Отец запретил плодить лимиту в своем доме. Брат с молодой женой пока будет жить у них в трехкомнатной. Большая родня пообещала построить молодым кооператив, но не сразу. Годик другой придется потерпеть. Петя караулил ее у подъезда и просил прощения. Я тебя прощаю, сказала добрая Люся, но встречаться нам больше не надо. Всех замутила, разумеется, Ная, вбила себе в голову, а заодно и подружкам, что из истории с беременностью выйдет романтическое приключение. Только, мол, надо всех ввести в заблуждение. Что поделаешь, им было по 18 лет и в отличие от бойкой и Северянки. Люся с адой, в сущности, были еще детьми. Втроем они строили планы о том, как ребенок будет переходить из рук в руки и в день своего совершеннолетия узнает наконец, кто его настоящая мать. Это были фантазии наи которой вечно хотелось романтики и приключений. Люся поначалу даже готова была взять ребеночка к себе, хотя никак не понимала, почему этого не может сделать ада. В Люсиной трехкомнатной, выходит, будут жить отец с матерью. Брат с молодой женой, да еще и она с ребеночком. А Ада живет вдвоем с бабушкой, тоже в трехкомнатной. Так почему? Недоумение у нее так и оставалось, но потом случилось то, от чего всякое недоумение прошло. Осталась только тупая боль. За что? На День Победы было жарко. Богатая невеста, у которой был папа-профессор, пригласила их семейство за город на дачу. По словам брата, дача у родителей будущей жены была роскошная, двухэтажная. «Вот увидишь, как хорошо!» — хвастался брат. «Надо уметь выбирать себе жен!» Но Люся поехать не смогла. Она уже договорилась о досрочной сдаче сессии, скоро должны были начаться зачеты. Она зарылась в учебники по своей давней привычке. Это была ее вторая сессия, первая же была сдана на отлично, И старенькая библиотекарша, все время покашливая, сказала «Ах, где А слушаться наставницу Люся не смела и добровольно осталась дома. Они поехали втроем. И на железнодорожном переезде попали под поезд. Брат никогда не отличался терпением. Решил, видимо, проскочить под опускающимся шлагбаумом. Искореженные «Жигули» Люси так и не показали. Тела тоже. Хранили ее семью в закрытых гробах. Люся так и не поверила, что осталась одна, и еще долго прислушивалась к шагам на лестничной клетке. А вдруг они вернутся? Она понимала только, что теперь у нее начнется совсем другая жизнь. Глаза застилал туман слез, в голове царила полная неразбериха. Все имеющиеся в доме деньги были истрачены на похороны. Конечно, у отца на работе помогли, да в институте, где учился брат, собрали кое-какие деньги. Только родня невесты сделала вид, что все это ее не касается. Кроме «крепись, девочка», Люся не получила от профессора никакой поддержки. Все родительские сбережения до последней копейки были недавно истрачены на «Жигули». Те самые. Люся тихо плакала. Она осталась без денег, а прожить на стипендию было почти невозможно, да и памятник надо бы. Этот памятник не давал ей покоя. Хоть что-то она же может для них сделать. И Люся решила перевестись на заочное отделение. Старушка-библиотекарша внезапно скончалась, и все эти неожиданные смерти так потрясли Люсю, что она поняла о том, чтобы взять ребеночка к себе, не может быть и речи. Кто с ним будет сидеть, если ей надо работать? К тому же надо еще справить девять дней и сорок дней, и полгода, и год. И памятник. И отдать потом долги. И вообще она теперь одна, без всякой поддержки. Мысли путались. Люся помнила теперь только о свалившемся на нее горе. Приходил Петя, но она молчала. Из-за него все, из-за того греха. Бог наказал. И наказал справедливо. Только вот ребеночка она теперь взять не может. Сдав сессию, Люся уехала вместе с подругами на дачу. Подальше от Пети и от неприятных воспоминаний. А вскоре подошло время родов.